Глава шестнадцатая Элеонора секунду смотрела на бородатого огра, а потом усмехнулась злорадно. «Ха-ха, хорошая шутка, монстр!» Она поиграла щупальцами. «Я шла сюда с мыслями прикончить тебя и твое племя, а ты мне выкатываешь подобное». «Ну ладно, время страдать, монстр!» Вообще-то Алекс не разделял категоричности леди. «Бородатый не из слабых!» «Мягко говоря, хрен такого завалишь без потерь. И раз он хочет поговорить, с них не убудет. Леди, давайте выслушаем его», — сказал Алекс, за что заслужил уничижительный взгляд от Элеоноры. Но она вняла его словам, не накинулась, сломя голову. Элеонора бесстрашно вышла из-за быкана. Бородатый же не двигался. «Говори», — приказала хозяйка рубинового утеса. Не поднимая головы, он произнес как топор бах-бах! Готов поклясться верности леди замка!» Леди фыркнула. «Твоя верность ничего не стоит, раз ты так быстро меняешь хозяев. Как только припекло, сразу решил кинуть своего дружка? Не выйдет!» Бородатый признался. «Человек в капюшоне обещал вылечить моего сына за голову леди замка. Как мило!» — явно расстроилась Элеонора. «У этого сукина сына нет ни капли совести». Она прикусила язык, глянула на Алекса, поняв, что сболтнула лишнего. «Он обманул меня», — продолжал вождь. «Как только Огры уйти от замка, кровь сына вскипеть, глаз вытек, кожа гореть, горло кричать», — он оглянулся назад. «Только-только прекратить кричать! Умирать!» Алекс заметил, что как только Огры заволновался, речь его стала неправильной. «Да мне плевать», — яростно ответила Элеонора. «Ты связался с подлецом и поплатился, а сейчас и сам сдохнешь!» «Спаси сына, буду служить», — повторил вождь. «Все огры будут служить». «Сейчас я тебе объясню, где я вижу твоих огров», — оскалилась Элеонора. Глаза ее налились красным цветом. Алекс снова поспешил вмешаться. «Леди, разве вам не нужны сильные слуги?» «Ограм нет веры», — отрезала Элеонора. «Пускай поклянутся на своей крови», промычал Тайгер. Элеонора обвинительно глянула на быкана. «И ты туда же?» Бык ничего не ответил, зато вождь медленно кивнул. «Я поклянусь, буду служить, если спасешь сына». Пф, Элеонора была раздражена. «Этот разговор ни о чем, я не целительница, я могу только вас прикончить». «Возможно, я могу», вдруг сказал Алекс. У него осталось одно место в башне. «Тратить его на слабого монстра бессмысленно. Но, возможно, с задачей справится Бульк». «Ах да, ваш слизень», — вспомнила Элеонора. «Ну ладно, давайте взглянем на пациента». Похоже, ее все-таки захватила идея приобрести послушных огров. И хоть последнее предложение сказала она с неохотой, изумрудные глаза поблескивали. Значит, нежелание леди напускное. Зикак отступил вглубь дома». Пройдя за ним, авантюристы столпились вокруг раскиданных шкур. У всех глаза на лоб полезли, но вовсе не от хилого огра, скулящего на полу. Взгляды всех без исключения не отрывались от груды камней родословной, сваленных в углу. Голубые кругляши покрылись слоем пыли, но не узнать их было невозможно. Точно, Яранг. — Да, тупые огры, — пробормотала Элеонора. — Откуда у тебя, бородатая дубина, такое богатство? Сначала Зи как не понял, о чем речь. Зыркнув в угол, вождь пожал широкими, как равнина, плечами. «Предки насобирать!» «Ну и я тоже!» «Ты убивал доранговых?» — фыркнула Элеонора, снизу вверх, глядя на могучего великана. «В жизни не поверю!» «Было же!» — заправдывался Зикак. Алекс же отметил, что, похоже, камни родословные вываливаются с доранговых монстров. Только вот вопрос — с пятой или шестой ступени? Или с обеих? «На колени!» Рявкнула леди, прямо как злая жена. Вождь без возражений бахнулся на пол. Даже так ростом он был с Алекса. «Лапу свою давай!» — с презрением бросила Элеонора. Дальнейшая процедура прошла странно. Под скулеж умирающего сына Огр протянул ладонь. Щупальце Элеоноры сделало глубокий надрез. Затем леди, достав багровый кристалик откуда-то из складок платья, стала шептать что-то над раной. Алекс расслышал лишь «Именем багрового властелина». Он поморщился, но смолчал. «Все, ты мой!» — довольно оскалилась Элеонора. «Только если спасешь сына!» — настоял Зикак, поднимаясь с колен. «Сир, сделаете милость!» — Элеонора оглянулась на Алекса. «Он всего лишь Эфранк проблем не составит». Алекс не стал спорить, ему не было жалко плевков Булька. Тем более сегодня он получил достаточно профита, быкана и технику слияния. Только вот плевки не помогли». Бульк старался изо всех сил. Обслюнявленный Огр-малыш лишь скулил и дергался. Черная рана на месте глаза не затягивалась, дымящаяся кожа тоже не выздоравливала. Алекс опешил. Чем его ранили? «Отрава человека в капюшоне», — с невыносимой горечью проронил Зикак. Плечи его опустились, голова поникла. Огр заговорил длинно, снова с ошибками. Сначала она будто бы лечить, обманывая, хворю уходить, но на следующий день кровь вскипать. Дитя совсем нехорошо. Да, в этом весь Вальтер, кивнула Элеонора. Его любимое угощение. Сначала тебе даже лучше. Резервы организма консолидируются и работают на полную мощь, но когда они заканчиваются, тебе приходит конец. Она покачала головой. Тупые огры, вам дали яд под видом лекарства, а вы и повелись. Зикак только вздохнул. Он отошел куда-то в угол, чуть сгорбился. Пальцы рук коснулись рукояти оружия, спрятанного в тени. Вожак вскинул каменный топор и оглянулся на Элеонору. «Готовься к бою, леди замка!» Вдруг пророкотал Огр. «Нет, сына, нет моей службы тебе! Так лучше умереть в бою!» Авантюристы невольно попятились от потерявшего всякую лояльность великана. Только Элеонора небрежно махнула рукой. «Немедленно прекрати буянить, раб», — велела она. «Еще не все испробовано». «Верно же, сир Алекс». Алекс поморщился. Теперь Элеоноре неожиданно захотелось сделать вожака своим рабом. «У этой женщины семь пятниц на неделе». «Я уже говорил, у меня мало вакантных мест, и кого попало, брать не буду», — уперся он. Леди нахмурилась, ответ ей не понравился. Но Алекс никак не отреагировал. Хитрая аристократка, за чужой счет прибрать к рукам огрское племя, нашла дурака. «Этот дохлик, сын вожака», — сказала Элеонора. «Наверняка у него есть потенциал. Так ведь, колун бум-бум», — посмотрела она на бородатого огра. Тот подумал-подумал и опустил оружие. «Я зикак топор бах-бах», — Пробасил огр. «И да, мой сын носит сильную кровь. Мой дед был бах-бах». «Отец был бах-бах, и я есть бах-бах». Алекс завис, не очень впечатленный этими звукоподражательными обозначениями. «А поразвернуть и можно?» Зикак вылупил глаза. «Но мы все бах! Да хоть тарарах!» прервал Алекс и кивнул на скулящего на шкурах монстра. «Что он может-то?» Выглядело это жестоко по отношению к огорскому мальцу, но Алекс не мог рисковать с собой и всей командой, взяв балласт вместо могущественного существа. Зикак почесал бороду свободной рукой. Огромная пятерня исчезла в лохматых, нечесанных космах. «Сына!» — медленно начал вожак и тут же уточнил. «Моего сына ранили родичи его матери. Неогры! Снежные великаны!» «Так он полукровка?» — заинтересовалась Элеонора. «Сираликс! Это же увеличивает в цене этого дохляка в целых два раза!» «Вы, как заклинатель монстров, должны понимать». «Почему в два — хмыкнула Хезер. И Алекс был благодарен, рыжий, за вопрос. По словам Элеоноры, ему и так должно быть ясно, а ронять репутацию не хотелось. Просто потому, что в подобных переговорах невыгодно слыть неквалифицированным специалистам. Элеонора бросила презрительный взгляд на рыжую леди. «Две родословные, огры и снежные великаны. Выбирай, кого хочешь». «А, — протянула Хезер, — тогда понятно. А вот Алекс ни черта не понимал. Он самоучка и всякую кочку на своем пути отбивал собственными позвонками. Но звучало убедительно, поэтому он сделал задумчивый вид, а чтобы не продешевить, сказал с сомнением. «Ну, не знаю, не знаю. А кем была мать?» «Дочерью вождя!» — с гордостью выпрямился Зикак. «Я думать стать главным огров и снежных великанов, но отец любимый сказать нет». «И тогда между племенами бах-бах!» «Пф, ловилась, однако», — заметила Элеонора. «Сир Алекс?» Честно говоря, выглядело перспективно. Но Алекс еще помедлил, бросил взгляд на голубую кучу круглишей в углу. «Ай, а почему бы и не да?» «Хорошее родословное — это неплохое начало. Но мне надо его чем-то прокачивать. Как насчет камней? Не пожалеете их для сына?» Алекс подошел к куче чтобы прямолинейный Огр точно понял, о чем речь». М -м -м", задумался великан. Алекс между тем оценил ситуацию и пошел в банк «Также для роста фамильяра нужны эссенции, и мне бы не помешала техника, желательно огненная». Уже намек в сторону Элеоноры. У Ребекки и авантюристов отвисли челюсти. В прямом смысле. Хезер так вообще прошептала тихо. «Вот тебе и победитель, Мишек». «Капитан», — выдохнула Ребекка, покачав головой и бросив предупреждающий взгляд. Конечно, для них поведение Алекса выглядело диким. Ему тут подают на блюдечке супер-мега-полезного огра с двумя родословными, а он лишь прикрывает веки и повышает ставку до немыслимых высот. Дерзко, даже в наглую. За такую нескромность могут вообще послать подальше. Но Алекс лишь снисходительно улыбнулся, мысленно. Авантюристы, конечно, классные ребята, но совсем не обучены торговым переговорам. А сейчас сложился типичный кейс из экономических учебников. Алекс – хозяин ситуации. Ни Зикак, ни Элеонора не хотят отказываться от сделки. Один получит жизнь для сына, а вторая – мощных вассалов. И каждый готов заплатить высокую цену. Поэтому никаких скидок, только торговаться, торговаться и торговаться, пока не наткнешься на красные линии. А они очень далеко. Алекс сможет использовать выигрыш для укрепления своей группы. Элеонора нахмурилась. «Хорошо, я дам эссенции, голубые тусклые, 50 штук, техник у меня больше нет». Алекс подумал и кивнул, Элеонора поняла, что зависит от него, и не стала дешевить. На удивление, сейчас она поступила очень мудро, даже если и зажала технику. Но последнее Алекс не сможет проверить. «А что зи как?» «За века у моего рода накопились трофеи», — пророкотал великан. «Есть камни, но дать могут только десять. Племя не простит больше, даже за жизнь сына вождя. Хрупких дощечек тоже много, но тебе нужна огненная. Я не знать, какая это...» «Ищи красный цвет на дощечке», — поморщилась Элеонора. «Не прогадаешь». «Сейчас принесу». Огр резво развернулся и подбежал к углу. Сел, что-то поскреб и встал, сжимая в руках дощечку. Угол комнаты выглядел как прежде, без намека на какой-то скрытый сейф. Алекс не ожидал, что получить желаемое выйдет настолько легко. Огр вручил ему дощечку. Взрыв пламени, потенциал бессмертный. Астрид должно понравиться, а если вдруг нет, то можно попытаться обменять у кого-то на другую огненную и снова предложить звезде. «Принимаю», — кивнул Алекс, «а также десять камней родословной». «Забирай!» Огр отошел от кучи. «Рыбака, отбери, пожалуйста!» «Есть капитан. Пока сереброволосая леди ворошила горку с кругляшами, Алекс посмотрел на хозяйку рубинового утеса. «Вот пятнадцать голубых тусклых», — сказала Элеонора, протягивая светящийся кристалл. «Остальные отдам в замке». Хорошо, бегать в рубиновые утесы обратно было рискованно. Рискованно для малыша Огра, который мог не дождаться. Алекс подошел к шкурам. Прежде чем ударить топором по изувеченному монстрику, он объяснил Зикагу всю кровопролитную процедуру. Огр посмурнел, но кивнул. «Поехали», — сказал Алекс и ударил. Он заставил себя не закрывать глаза. Почему-то это казалось нечестным по отношению к самому себе. Как будто все за него делает система, а он даже замораться не хочет. На полосатые шкуры брызнула кровь, и скулящий огрик затих. А потом превратился в белую сферу, и упорхнул в башню. Классика. Активировать башню? Да, нет. Да, на Зикаго было жалко смотреть, поэтому Алекс поторопился проверить наличие нового фамильяра. Первый. Слизень-лекарь, третья ступень родословной, разумность 14%. Второй. Крысиный пастырь, третья ступень родословной, разумность 16%. Третья. Королева стужи Церанга, сила ограничена до четвертой ступени родословной. Разумность 100%. Четвертый. Магический быкан де ранга. Сила ограничена до четвертой ступени родословной. Разумность 100%. Пятый. Огр обыкновенный, бывший Деранг. Сила из-за травмы упала до нулевой ступени родословной. Разумность 100%. Ого! Сын Зикаго, бывший Деранг. Вож не упомянул, а зря-зря. Хоть родословная и обнулилась, зато разумность по-прежнему стопроцентная. Просто же гигантский плюс. Ладно, сейчас время прокачки. Надо порадовать бахнутого отца. А то стоит весь насупленный, в глазах слезы, ждет сынка. Алекс выбрал строчку с Огром. Перед глазами вырос столбик с вариантами. Выберите направление развития Огра обыкновенного. Первое – Большой Огр. Второе – Снежный Огр. Третье – Ночной Огр. Четвертое – Ледяной Огр. А варианты очень интересные. Ледяной и Снежный Огр. Явно наследство матери, снежной великанши. Если не брать их в расчет, у Огров очень скупая родословная. У того же Булька намного разнообразнее. Значит, слизни ушли в эволюции дальше Огров. Алекс задумался. Нет, снежных нам и так хватает. Стужа подморозит врага, если надо. А вот больших монстров много не бывает. Сильный монстр будет мощным подспорьем в боевой группе. Поэтому первый. Алекс не собирался останавливаться на первой ступени. «Выберите направление развития большого огра. Первое – огр-великан, второе – сильный огр, третье – бронированный огр». Хм, раз мама нашего огра-великанша может эффективнее его вести по ее большим стопам, должна же как-то влиять кровь предков. Чистая фантазия, конечно, но вдруг правда. Алекс выбрал первую строчку, но на второй ступени рано останавливаться. «Ребекка, дай камень!» – требовательно протянул он руку – и та вложила ему в ладонь голубой кругляш. В другой руке он сжимал кристалл с эссенциями. Быстро втянул их в себя, а камень родословный втянулся в кожу сам собой. Так, продолжаем, Кач. Выберите направление развития огра-великана. Первое — снежный гигант. Второе — ледяной гигант. Третье — четырехрукий огр. Четвертое — гигантский огр. Опять ледяной со снежным. Даже забавно, но нет. Алекс выбрал гигантского, хотя взгляд метался к четырехрукому. Оригинально, конечно, но не к месту. Мозгов уограф мало, им бы с двумя руками сладить. Так что четырехруки это тупиковая ветвь развития. Очень интересно, куда дальше оно пойдет. Если выйдет бред, можно сделать откат родословный. Благо, Элеонора должна кучу эссенций. Поэтому жмем кнопку. Выберите функцию. Первое. Откатите родословную до второй ступени. Стоимость – 50 голубых тусклых эссенций. Вторая — продвинуть родословную до четвертой ступени. Стоимость — 10 голубых тусклых эссенций, три камня родословной Еранга. «Дайте еще три камня», — потребовал Алекс. Ребекка тут же подбежала и вручила требуемое. Зикаг, да и остальные тоже, молча наблюдал. «Выберите направление развития гигантского огра. Первое — огр-монстр, второе — шестирукий огр, третье — полутитан». монстра звучало как масло-масляное. С многорукими ограми мы уже определились, оставалось последнее. Алекс задумчиво обвел взглядом собравшуюся вокруг толпу и остановился на стуже. Так как раз сняла шлем и скучающе позевывала. «Стужа, ты наверняка знаешь, кто такие титаны, или полутитаны?» «Хм, ну знаю, конечно», — подняла она монстряшные глазки к потолку. «Тебе детально описать? Скажи просто, насколько они сильные». «Титаны — очень мощные твари», — недовольно сказала стужа, словно предавшись неприятным воспоминаниям. «Спасибо». «Значит, Полутитан. Готово». «Пойдемте на улицу, а то Полутитан еще проломит головой потолок. Зикагу потом ремонт делать». Скопом все высыпали в ворота. «Как зовут вашего сына?» – спросил Алекс, борода Твогра. «Джрак», – ответил он. «Что ж, позвольте представить обновленного Джрака». И Алекс призвал пятого фамильяра. Между домами вырос огромный огр, покрытый костяными пластинами, между которыми поблескивали алые канаты мышц. В отличие от обычных огров, полутитан оказался мускулистым и совсем без огрского брюха. Пятиметровый гигант на две головы выше собственного отца. Бородач Зикак в ужасе схватился за сердце. Авантюристы дружно вздрогнули. Даже Элеонора Деранг, на секундочку, Попятилась за бок мукнувшего Тайгера и оттуда испуганно икнула. А Алекс сам впал в шок от своего творения. Вот тебе и показал нового фамильяра во всей красе. «Кто это?» – промямлил Зикак, поднимая голову. «Знакомьтесь, ваш сын», – пробормотал Алекс. Джерак огляделся, потом заметил среди карликов отца. Глаза спасенного Огра удивленно округлились. Он сделал шаг к авантюристам. Вдали заржали лошади. В воздух взметнулись крикливые птицы. Полутитан внушал подсознательный ужас одним своим видом. «Папа!» – мощный голос Полутитана едва не снес авантюристов, словно буря. «Почему ты такой маленький?» Но больше всего Алекса удивила реакция Зикаго. Суровый как Алькатрас, бородатый огр плакал. «Сынок!» – вытер он слезы, бегущие из глаз. «Как же ты вырос, сынок!»